Глава 109. Дедукция. Колен слышал, как кто-то бежит, и это не давало ему нервнички, пока он стоял у входа в караульную. Первым показался Леонард с револьвером в руке, а его голос наполняло тревога. Что случилось? Наблюдая, как Леонард пытается затормозить, Колен неожиданно вспомнил историю, которую ему когда-то рассказывала Разанда. 3 года назад ночной поэт, который только-только стал бессонным, Потолся сбежать вниз по лестнице. Тогда он ещё не привык к силе зелья, поэтому упал и скатился в подземелье. Закашлявшись, Клейн указал на врата. Кто-то стучал с той стороны, а потом всё перешло в громкие удары, и врата приоткрылись. Врата Ханнис открылись? Очень удивился Кенли. Да, там появилась щель, продолжил свой рассказ Клейн. Он увидел, что Леонард Кенли и Райол перестали приближаться к дежурной комнате. А вместо этого отступили на несколько шагов и замерли полукругом напротив него. Он замолчал, прежде чем через секунду поинтересоваться. "Вы мне не верите?" "Нет, таков протокол", Кенли покачал головой. Даже в столь напряжённой атмосфере Леонард не изменил своему легкомысленному отношению и добавился с усмешкой. Подобное уже случалось в других храмах. Потосторонняя, которая стояла на страже врат Ханис, терял контроль и бил тревогу перед тем, как убить товарищей, пришедших ему на помощь. Хорошо. Колен больше не злился и не обижался за то, что его считают предателем. Вместо этого он спросил: "Так до как мне доказать, что я не потерял контроль?" Леонард стёр с лица легкомысленную улыбку и коснулся четырёх точек на своей груди, а потом запел хриплым голосом: "Не имея одежды иды, не там кровь от холода. Они промокли под дождём и прижимались к камням, не имея дома. Они сироты, оторванные от груди, надежда покинула их". Они бедняки, которых сбили с пути, вечность не оставила их, но наградила любовью. Наполненная святостью и милосердием молитва разнеслась по всему подземелью, одоривая тело, сердце и душу каждого очищением и спокойствием. Не наблюдая никакой необычной реакции, Леонард остановил своё сольное выступление и улыбнулся. Всё в порядке, тебе можно доверять. Роял, которая не проронила ни слова до этого момента, посмотрела на вратаханя и спросила: Что ты видел, когда врата открылись? Я видел тканевую марионетку несчастья, на которой была чёрная королевская мантия 30625. Ответил Клейн, всё ещё чувствуя страх. Нау же через пару секунд некое сило отошло её назад, и врата закрылись. Что же тут творится? Леонард и Анли Роял переглянулись. Ха -ха, мы с тобой в одной лодке. Нам тоже неизвестна истинная причина. Но раз вратахан не закрылись, и не произошло ничего необычного, нам не следует туда входить. Надо дождаться рассвета, тогда придёт капитан, Раоль спокойно добавила. Я подожду здесь и буду охранять врата вместе с тобой. Хорошо, Леонард Макналурк усмеялся. Как самый сильный подотстрание среди присутствующих, пожалуй, я тоже останусь. Кенли, возвращайся на второй этаж, и если в полицейском участке случится непредвиденная ситуация, Кто-то же должен подать руку помощи. Кендлинши чего не сказал, просто развернулся и сразу ушёл. Леонард посмотрел на Клейн и Роэл. Можешь продолжим игру? В подобных ситуациях лучше немного отвлечься. Не вижу никаких проблем. Клейн поправил револьвер и вернул его в плечевую кобуру. Роэл не озвучила собственного мнения, а вместо этого провела рукой по шелковистым локонам и пошла в дежурную комнату. Во время игры в сражение с землевладельцем Нет, сражение со злом Калиновсколь вспомянул. Тканевая марионетка несчастья, то есть 30625, судя по описанию, не обладает подобием жизни. Хе-хе. Третоза. Элионард показал карты и ответил таким же небрежным тоном. За последние 40 лет 30625 ни разу не проявляла признаков жизни, но мы можем только допускать, что наша информация верна и действовать исходя из этого. Пасую. У тебя есть хоть какие-нибудь идеи? Непринуждённо спросила Роэал. Пока Кленко колебался, стоит ли ему сбросить свои три двойки, Леонард глотнул свежезаваренного кофе и сказал: "Да, если 30625 не подавала признаков жизни, значит её сегодняшняя активность вызвана воздействием какого-то внешнего фактора, и он должен был появиться относительно недавно, иначе мы бы уже давно наблюдали этот феномен. Что-нибудь изменилось в Вратахане за последний месяц?" Роэал увидела, как Клен сбросил три двойки. Иэнна долго задумалась. Изменилось только одно. Дневник Антигонов и запечатанный артефакт 2049 поместили на хранение за вратаханис. Леонард посмотрел на карты в своих руках и, положив их на стол, с улыбкой сказал: "Если 2049 может заставить тканевую марионетку несчастья вести себя столь необычно, тогда подобно должно было случиться и с вратами Бэкленда. Так что я подозреваю, проблема в дневнике Антигонов". Кален задумался и кевнул. Это самое подходящее объяснение. Элеонорд, я никогда не предполагал, что ты настолько хороша в дедукции. Как правило, быть поэтом-романтиком и быть человеком с развитыми дедуктивными навыками это взаимоисключающие друг друга вещи. Это потому, что она влюкся в детективные романы. Равнодушно объяснила Роял. Два короля, сразу от восьмёрки до короля. Никому не надо. Три шестёрки не более. Увидев это, Клейн и Ленард замолчали. Пока они отвлеклись от игры, Они забыли кое-что очень важное. Роял была злом в этом раунде. Наблюдая, как Роял перемешивает колоду, Калейн воспользовался возможностью спросить. Так какая сила забрала 30625 обратно. Леонард взглянул на него и усмехнулся. "Ты действительно думаешь, что защитные механизмы Вратханис ограничиваются запечатанной комнатой и пристарелыми охранниками?" Но в действительности, когда солнце садится полностью, охранники уже давно покинули врата Ханис и вернулись в собор Святой Селеной. Сила Врат сильнее в севеночью и слишком опасна для любого живого существа. Она засыпает только с восходом солнца, и из-за этого капитан запрещает нам входить во врата, чтобы мы не слышали. Другими словами, капитан забыл сказать самое важное причину. Кален задумался, пораждившим спросить. Защитные механизмы это те связующие цепи, Какой величеная версия Малётов и Чер? Да. Роялки Внула поглаживая край колоды. Именно поэтому врата Ханис расположены в главном соборе. Врата поддерживаются верующими, которые каждый день посещают собор. Искренние молитвы позволяют частицам духовности слиться со связующими цепями, и небольшой вклад каждого приносит изобилие. Понятно. Коленки Внул, когда увидел, что ему попались плохие карты. В этот момент Леонард рассмеялся. За вратами действовать не только этот защитный механизм. Внутри захоронен прах святой Селены, а прижизненно была потусторонне высшей последовательности. Прах святой Селены, потусторонне высшей последовательности, святые мощи. Какая от них польза, когда им было задачен на его так распрорла любопытство. Селена уже была истово верующей во времена, когда только создавалась церковь Богиня вечной ночи. Она жила в третьей эпоху, Её деяния записаны во многих священных писаниях, поэтому имя Святой Селены часто звучит среди обычных людей, верующих богиню. Казалось, что Леонард прочитал мысли Клейна. По слухам, скелет или прах постороннего высшей последовательности всё ещё содержит невероятную силу. Но это всё лишь слухи, конечно же. Кленки внул, сосредоточившись на картах в руках. В следующие несколько часов с вратами не происходило ничего необычного, но Клейн проиграл ровно 2 сула. У него сердце обливалось кровью, но Леонард, который читал свою поэзию, проиграл 4 фунта и 5 пенсов, оставляя Рояль безоговорочную победу. Санса только что встала. Черед пришёл мой. Полуночная поэтесса Сикатрон ровно в 6:00 утра вошла в комнату. Колин записал ночной инцидент в учётную книгу и вернулся в офис вместе с Леонардом и Роялем. Он чувствовал себя как никогда истощённым, но полуночные поэты безсонные оставались всё такими же энергичными. В этом и отличие между разными путями последовательности. Клин уже хотел выйти за дверь отправиться домой, чтобы хоть немного поспать, когда увидел входящего капитана. Капитан, доброе утро. Он не мог не сделать пока приветствовал капитана. Дан снова в чёрной штормовке снял шляпу и перевёл на Клина взгляд своих сероглаз. Доброе утро. Вам бы вернуться домой отдохнуть. Что-то произошло? Клейн кратко описал случившееся с тканевой маринеткой несчастья и предположение Леонардо. Хорошо. Дан не озвучил своё мнение, он сосредоточился на пути к офису. Я телеграфирую в Святой собор. Клейн больше не задерживался. Он не спеша вышел наружу и вдохнул прохладный утренний воздух. Он почувствовал прилив энергии, когда внезапно вспомнил то, о чём не думал всё это время. Я забыл сказать капитану и остальным о кусочке бумаги в руках тканевой марионетки несчастья. Как же я мог забыть? Как будто какая-то сила повлияла на меня, не давая рассказать об этом остальным ночным ястребам. Дневник Антигоны уже некоторое время находится с вратами. Тканевая марионетка несчастья 30625 давно должна была показать нечто необычное. Почему же она появилась только прошлой ночью? Потому что я впервые дежурила в Ратханис. Она использовала все свои силы, чтобы показать мне картинку на бумажке. Какова же цель дневника Антигонов? Связана ли она с тем, что я выжил, когда коснулся его обложки, и с тем, что я стал провидцем? Слишком много подозрений вспыхнуло в голове Клейна, заставив его вздёргив в землю. Но он не знал, что ему дальше делать: притвориться, что ничего не помнит и пойти домой спать, или вернуться и доложить об этом капитану.